От переводчика. Хель Аскельсен занимает совершенно особое место в современной норвежской литературе, ибо он вообще особенный, чтобы не сказать обособленный писатель. Пишет очень мало, но каждую новую его книгу терпеливо ждут и не разочаровываются. С одной стороны, он визитная карточка Норвегии. Как только речь заходит о современной литературе, о переводах на другие языки, премиях и других знаках признания и известности, первым, как самого именитого, вспоминают Аскельсена. С другой стороны, он писатель, не замыкающийся лишь на национальных проблемах. Пишет, да, позволено так будет выразиться, о первоэлементах, о любви. В свободе ненависти, будничные драмы семейных и любовных отношений, одиночество, старость, непонимание между детьми и родителями, мужьями и жёнами, влюблённость и приевшийся брак, слова, жесты, намёки и недосказанность в скудно освещенном, но тщательно продуманном интерьере – вот его поэтика. Его рассказы – классика малой формы. Не только в смысле качества исполнения, но и как характеристика, подразумевающая три основные составляющие – простоту, гармонию и строгость. Ничего лишнего, случайного, никакой суетливости.